Кушаков. Роман стал почти каждый день посещать заведение общественного питания неподалеку от места службы. Он не носил с собой ноутбук, подключался через общественную точку доступа с своего мобильного телефона, проверял новый почтовый ящик. Два дня не было ничего, но на третий день пришло одно письмо. Кушаков оглянулся, готовый мгновенно удалить письмо, если ему будет угрожать опасность. Но все посетители занимались своими делами. Никому не было дела до окружающих, тем более до майора милиции, который пытался затеять оперативную игру с американскими разведчиками. Он открыл письмо, которое было написано по-русски. — Здравствуйте. Мы получили ваше письмо. Мы заинтересованы в получении информации, представляющей для нас интерес. Вы можете общаться с нами на русском языке, если у вас есть сложности в понимании английского. Пишите на электронный почтовый адрес. С уважением и надеждой на длительное и плодотворное сотрудничество пол. В письме был указан почтовый ящик. Кровь прихлынула к голове от радости и волнения. Вот оно. Вот. Сырюшники из океанских Ему захотелось побежать к контрразведчикам и сунуть им под поднос, заорать, что они черти поганые, лапотники сибирские, ничего не могут. Штаны протирают и деньги от государства получают зазря а он сам, в одиночку, выводил на себя самую могущественную организацию в мире. Роман тут же набрал ответ. — Здравствуйте. Спасибо, что так быстро ответили. Какая информация вас интересует? — Вы сами в письме к нам указали, что имеете доступ к определенной информации. Вот она и интересует нас, Пол. — Кушаков. — Я понимаю. Но поймите правильно, мне страшно. — Мы понимаем. И заботимся о безопасности наших источников информации. Со своей стороны, готовы гарантировать все меры конфиденциальности. Каким сведениям вы имеете доступ, пол. Я обладаю доступом к сведениям оперативно-разкутной деятельности в системе МВД региона. Это очень интересно. Но электронные каналы связи не защищены должным образом, поэтому предлагаем вам личную встречу, Пол. Я согласен, с кем я могу встретиться в моем городе. Вы неправильно поняли. Мы предлагаем вам встретиться за пределами России. Я не могу выехать за пределы страны. У вас нет заграничного паспорта. Оформите. Мы подождем. Пол. Я настаиваю на личной встрече в России. Передам интересующее вас сведение. У нас складывается впечатление, что вы затеяли эту игру по иным причинам, а не из желания сотрудничать. Вы меня неправильно поняли. Я хочу с вами встретиться, но у меня нет денег для выезда за пределы России. «Отсканируйте или сфотографируйте свой заграничный и общегражданские паспорта. Вышлите их. Мы оплатим вам поездку. Когда вы сможете взять отпуск, выехать на отдых?» «Я должен написать рапорт на выезд за границу. Какую страну?» «Пишите рапорт в Финляндию. Мы ждем встречи с вами. Пол!» «Я подал рапорт на выезд в Финляндию и написал рапорт на отпуск. Выезд разрешили. Во вложение отсканированные паспорта». Мы рады, что начали действовать. Мы очень ценим ваше доверие. Сообщите точную дату вашего отпуска. Мы привлечем вам авиабилеты до Санкт-Петербурга. Там по адресу обратитесь в турагентство «Алитурс». Заберете оплаченную путеку, страховку. Отдадите свой заграничный паспорт. Через три часа заберете его с визой для пребывания в Финляндии. Вам объяснят, откуда пойдет микроавтобус в Финляндию через Выборг. Вам заказан отдельный номер гостиницы Хаминан Сьерохуйона. Там с вами свяжутся. Человек, который выйдет с вами на связь, представится полом. Кушако в первый же день отпуска вылетел в Санкт-Петербург. Он знал этот город как свои пять пальцев, особенно центр. Когда обучался в Санкт-Петербургском университете МВД, специализировался по оперативно-поисковой специальности, исходил и изъездил этот город. Память вытаскивала из своих глубин, что вон тот двор проходной, удобно связать углы. А вон в том магазине есть и ухода, один служебный, но за ним никто не наблюдает. Там нет камер видеонаблюдения. Вернее, не было. Что и как там сейчас, неизвестно. Туристы рассматривают архитектуру. А Роман видел иной город, как и где можно спрятаться от объекта наблюдения, чтобы тот не заметил слежку. Туристов много, это хорошо. Всегда можно затесаться в ту или иную группу. А также с видом у болвана можно снимать на видео, куда топает преступник или с кем встречается. Хороший город. Только зимой здесь. Слишком сыро. А адрес, указанный в письме ЦРУ, вот он, и агентство, как они написали, обратился в туристическое агентство. Сдал, забрал документы, прогулялся по северной столице и выехал автобусом в Выборг. На границе не было никаких проблем при пересечении. Стандартный вопрос у наших пограничников — цель вашего визита в Финляндию. У Кушакова Забу дыхание сбилось. Ему хотелось одновременно заорать, что он едет выводить на чистую воду ЦРУ, а также, что ему страшно, и он может не вернуться на родину. Но Роман лишь улыбнулся, может, чересчур нервно, и ответил. Отдохнуть, водки попить, порыбачить. Пограничник молча поставил штамп, тот с чавканем отпечатал оттиск в паспорте. На финской стороне вообще никто не задавал никаких вопросов. Мимолетный взгляд на фото, вклеенную визу, чувак штампом и следующий. Вот так просто. Роман первый раз был в Европе, отдых в Турции не в счет, дальше отеля не выходил, виски моря и куча еды. Вернувшись в микроавтобус, усиленно крутил головой, пытаясь внимательно рассмотреть все вокруг. Несколько разочаровался. Все точно так же, как будто и не в другой стране. А что ты хотел, чтобы было иначе? Трава красная. Много объявлений на русском языке. Ощущение, что я не за границей вовсе, а в каком-то провинциальном курортном городе. Например, как на Алтае. Отличие, пожалуй, от чистоте улиц. Они действительно были девственно убраны. Асфальт без трещин и ям, в отличие от русской стороны границы. Хотя климат и здесь, и там одинаковый. Он усмехнулся, вспомнив, как чиновники в его городе каждую весну оправдывались, почему весной асфальт, уложенный осенью, сходит вместе со снегом. Как пить дать бывали чиновники Финляндии, отчего чего же не поинтересовались у иностранных коллег? Как им так удается? Обидно стало за родину, но это быстро прошло. Ему нужны детали, он снова проверил по памяти, хорошо ли запомнил своих попутчиков, кто может подтвердить его личность. Не исключено, что за ним пустили наблюдения как чекисты, так и американцы. Да и камер на границе, как грибов в осенней тайге. Смотри, не хочу. Потом русские контрразведчики сумеют определить, кто ехал с ним в автобусе, и опросить их. Поэтому и нужна свидетельская база. Вот и его отель, первый по пути. Вышел он один, остальные поехали дальше. Ну что же, неплохо. Территория большая, лес, воздух свежий, озеро рядом. Дежурный администратор, молодая девушка, улыбнулась ему. Симпатичная. Хм, русская. Пообщались. Она из Питера, знает несколько языков, работает здесь три года. Довольно. Дала ему ключи от номера, вызвала водителя. И Кушакова на маленьком электромобиле, что катается по полям, для гольфа. Отвезли на дальний край отеля. Коттеж небольшой, но уютный. Зал, совмещенный с кухней. Камин. Обеденный стол. Стулья. Окна панорамные в пол выходят на озеро. Все сделано из качественного дерева. Спальня, широкая двухместная кровать. Санузел, маленькая сауна на двоих стеклянная дверь. Роману понравилось, даже если ничего не выйдет из его затеи, по крайней мере, отдохнет за американский счет.